«Хорошо», — раздался негромкий голос, от звука которого девушка вздрогнула словно от удара. Его обладатель встал и отошел к окну. С небольшим усилием задернул занавеску. В комнате сразу же воцарился приятный полумрак. Эвелина моментально опустила глаза, не желая даже на мгновение встретиться взглядом с хозяином комнаты. Иначе она была не уверена, что сумеет удержать себя в рамках приличий и не забьется в истерике. Кто нашел ее? Судя по небольшому шороху, император подошел ближе и остановился рядом с девушкой. Она упорно смотрела в пол, не позволяя себе ни на миг отвлечься от разглядывания замысловатого узора тканного вручную ковра. «Я!» — вперед выступил Рони. На моем корабле она и прибыла в Даргон. — Хорошо, — снова повторил Демиан. Это очень хорошо для рода старшего бога. Ты понимаешь, о чем я, Ронни? Девушка услышала, как мужчина с заметным облегчением вздохнул, и на миг ей стало жалко его. Наверное, это был очень суровый и жестокий выбор или существование всего рода, Или жизнь племянницы? Может ли она теперь обвинять дядю в малодушии? Были какие-нибудь трудности в деле? От пристального взгляда императора у Эвелины начала болеть голова. Первые несмелые молоточки мигрени пока еще робко стукнули в висках. Рони замешкался с ответом. Это подарило бегленький секундную передышку. Дэмиан озадаченно мигнул и бросил на мага тяжелый изучающий взгляд. Так были или нет? «Были», — глухо признался мужчина, — «но это долгая история. В таком случае пока погодим с нею». Император сделал еще один шаг вперед. Эвелина с трудом удержалась, чтобы не отшатнуться Она теперь стояла так близко от Демиана, что чувствовала, как бьется его сердце. Перекид, дремавший глубоко внутри девушки, недовольно заворчал, почуяв достойного противника. «Эвелина?» Император провел тыльной стороной ладони по щеке своей бывшей ученицы, затем мягко, почти нежно взял ее за подбородок и заставил поднять голову. От легкого прикосновения кожа запылала, будто от удара. Девушка стиснула зубы, не желая выдать свои эмоции даже случайным звуком, и, наконец-то, посмотрела на императора. Он нисколько не изменился с момента их последней встречи. Эвелина понимала, что с того несчастливого дня прошло не больше полугода, но почему-то ей казалось, будто император обязательно постареет и подрехлеет. Слишком многое произошло за это время. Но нет, ее ожидания не оправдались. Сердце замерло, пропустив один удар, а потом зашлось в бешеном ритме, когда девушка взглянула в такие знакомые, пугающие, холодные, прозрачные голубые глаза. Светлые волосы растрепали, словно император небрежно взъерошил их. Пожалуй, только властные морщины, пролегшие от крыльев носа к уголкам рта, стали более глубокими. «Эвелина!» Император позволил себе небольшую улыбку. «Это в самом деле ты? Ты даже не представляешь, как я счастлив тебя видеть!»